Как выяснилось, подъем оказался не просто крутым, а очень крутым. Спустя полчаса они подошли к валуну, перегородившему большую часть тропы. Хэнчик первым обогнул валун, черные штаны трепало ветром, бороду уносило за плечо, пальцы с длинными ногтями вжимались в камень. Валун еще сохранил тепло солнца, но ледяной ветер пронизывал до костей. Роланд чувствовал, что каблуки его сапог висят над пропастью глубиной в добрую тысячи футов. Если бы старик решил столкнуть его вниз, поход к темной башне на том бы и закончился. Как бы не так, — подумал стрелок. Эдди займет мо место, а остальные будут тесни, пока не упадут. На другой стороне валуна тропа обрывалась с черной дурой, высотой в 9 и шириной в пять футов. Выходящий из пещеры воздух с неприятным, мерзким запахом разительно отличался от ветра, который обдувал их на последнем участке тропы. Вместе с запахом воздух нес с собой крики. Пусть Роланд не мог разобрать ни слова. Человеческие крики. «Мы слышим крики тех, кто находится в нааре», — спросил он Хэнчика. На этот раз и тени улыбки не коснулось губ старика. «Не шути с этим». Особенно здесь, в присутствии Вечного. Роланд ему поверил. Осторожно двинулся к Зеву пещеры, положив руку на рукоятку револьвера. Левого. Теперь он носил только один револьвер, потому что правой рукой стрелять не мог. Под сапогами хрустели камешки. Запах усиливался. Противный, но не ядовитый. Правой рукой Роланд прижимал бандану к рту и носу. В темноте пещеры, на земле он видел кости ящериц и других мелких животных. А чуть дальше смутное очертание чего-то большого. Знакомое очертание. Будь осторожен, стрелок. Кэнчик отступил в сторону, освобождая стрелку дорогу, чтобы тот смог войти в пещеру, если будет на то его желание. Мои желание тут ни при чем, подумал Роланд. Я должен войти. Может, так оно и проще. Очертания проступали все четче, и Роланд особо не удивился, убедившись, что перед ним дверь, точно такая же, какие он обнаружил на берегу. Отсюда и название – пещера двери. Сработанная из железного дерева, а может, из дерева призраков, дверь стояла в 20 футах от входа в пещеру, высотой в шесть с половиной футов, как и двери на берегу, и петли у нее тоже ни к чему не крепились. Однако она легко повернется на этих петлях, подумал он. Повернется, когда придет время. за Замочной скважины не было, ни под, ни над хрустальной ручкой, с выгравированной на ней розой. На берегу Западного моря все три двери были подписаны на высоком слоге. Первая – узник, вторая – госпожа теней, третья – толкач. На этой нарисовали то ли символы, то ли иероглифы, то ли руны, идентичные тем, что он видел на ящике, спрятанном в церкви калгана Тут написано «Ненайденное». Роланд посмотрел на хенчика Старик кивнул, но когда стрелок двинулся в круг двери, шагнул вперед и вытянул руку. «Будь осторожен, а не то узнаешь, кому принадлежат эти голоса». Роланд увидел, о чем говорил хенчик В восьми или девяти футах за дверью Пол резко уходил вниз, под углом в 50 а то и 60 градусов. Уцепиться было не за что, камень словно отшлифовали. Где-то в 30 футах Пол тонул в темноте. А оттуда неслись голоса. Один вдруг выделился из общего хора. Голос Габриэль Дискейн. «Ролл, нет!» Выкрикнула его мать из темноты. «Не стреляй! Это же я! Твоя мама!» Мои последние слова заглушил грохот револьверных выстрелов. Боль раскаленным гвоздем пронзила голову стрелка. Он с такой силой прижал банданну к лицу, что едва не сломал себе нос. Попытался расслабить мышцы руки, но удалось ему это не сразу. А из вонючей тьмы донесся усталый голос отца. С того момента, как ты начал ходить, я знал, что ты не гений. надо вчерашнего дня не верил, что ты идиот. Позволить ему заманить себя в ловушку, как корову на бойню. Боги! Не обращай внимание это даже не призраки. Я думаю, это всего лишь эхо. Отражение от стен голосов, как-то вытащенных из моей головы. Когда он обошел дверь, помня о пропасти справа, она исчезла. Так что увидел он только силуэт Хэнчика, вырезанную из черной бумаги человеческую фигуру, поставленную на входе в пещеру. Дверь есть, но ты можешь видеть только одну ее сторону. Точно так же, как и в других дверей. «Выводит из равновесия? Ага!» Донесся из пропасти голос волтера «Отступись, Роллова! «Лучше отступиться и умереть, чем обнаружить, что комната на вершине темной башни пуста». И тут же заревел рок Эльда, и от этого звука по коже Роланда побежали мурашки, а волосы на затылке встали дыбом. Последний боевой крик Кадберта Олгуда, когда тот бежал по склону Рихонского холма, встречу смерти от рук варваров с синими лицами. Роланд опустил руку с банданой и двинулся дальше. Шаг, второй, третий. Кости хрустели под подошвами сапогов. На третьем шаге дверь появилась вновь, ее торец с торчащим из него язычком замка. С другой стороны также торчали петли. Он на мгновение остановился, глядя на торец двери, смакуя ее необычность, как смаковал необычность других дверей на морском берегу. Но там он мало что соображал, чуть живой, на грани смерти. Если он чуть поворачивал головой, дверь исчезала. Если смотрел прямо перед собой, появлялась вновь, не колыхалась, не начинала мерцать. Или была, или ее не было. Он вернулся к фасаду тем же путем, положил ладони на железное дерево, надавил. Почувствовал легкую вибрацию, словно за дверью работали мощные двигатели. Из пропасти пещеры двери ему кричала резко оса. — Атродия, ты никогда не видел лица с отца, и твоя шлюшка издрвала горло, клика! А Роланд, не обращая внимания на его опле, взялся за хрустальную ручку. «Нет, стрелок, ты не посмеешь!» В тревоге воскликнул Хэнчик. «Посмею!» — ответил Роланд. И посмел, но ручка не повернулась. Ни вправо, ни влево. Он оступил от двери. «Но дверь была открыта, когда то нашел священника!» — спросил он Хэнчика. Они говорили об этом прошлой ночью, но теперь у стрелка появились новые вопросы. А, ага. Когда я и Джемин нашли его, ты знаешь, что мы, старики Мэнни, ищем другие миры. Не ради сокровищ, а для обогащения души». Роланд кивнул. Он также знал, что некоторые возвращались из таких путешествий безумцами, а другие вовсе не возвращались. «Эти холмы обладают магнетической силой. Отсюда начинается много дорог в другие миры, Мы пошли в пещеру около старых гранатовых шахт и обнаружили там послание. Какое послание? У входа в пещеру стояла машина. После нажатия кнопки раздавался голос. Голос этот велел нам прийти сюда. Вы знали об этой пещере и раньше? А ага. Но до того, как появился отец, она называлась пещерой голосов. Теперь ты знаешь, почему. Роланд кивнул, взмахом руки предложил Хэнчику продолжить. Голос из машины интонациями и акцентом напоминал голоса членов твоего катета, стрелок. Он сказал, что мы должны прийти сюда, Джемин и я, где и найдем дверь, человека и чудо. Вот мы и пришли. Кто-то оставил вам инструкции. Роланд думал об болтре. «Человеки в черном, снабдившим их печеньем с эльфами на обертке. Компании Киблер», по словам Джейка. Уолтер был Флэгом, Флэг – Мартеном. А Мартен Мэрлином, старым волшебником из легенды, этого Стрелок не знал. Он обратился к вам по имени. Нет, так много он не знал. Только назвал нас Мэнни каким образом кто-то мог узнать, где нужно оставить говорящую машину. хенчик поджал губы. Почему ты думаешь, что это был человек? Разве Бог не может говорить человеческим голосом? Может, машину оставил посланец Всевышнего? Боги оставляют знамения, а люди – машины. Разумеется, я исхожу из собственного опыта по Сейх. Хенчик резко махнул рукой, как бы прося стрелка избавиться его от листья. «Многие знали, что ты и твой друг исследуете пещеру, в которой вы нашли говорящую машину». Хенчик пожал плечами. «Полагаю, люди нас видят. Кто-то может увидеть издалека с помощью подзорной трубы или бинокля. И есть еще этот механический человек. Он многое видит и рассказывает об увиденном всем, кто готов его слушать». Роланд воспринял его ответ как утвердительный. Подумал о том, что кто-то знал о прибытии отца Келлогана в окрестности Калье, как и о том, что ему потребуется помощь. Дверь была открыта полностью? Это вопросы для Келлогана. Я обещал показать тебе пещеру и показал. Конечно же, этого достаточно. И он был в сознании, когда вы его нашли. хенчик замялся с ответом. Нет, только что-то бормотал, как спящий человек, которому снится кошмар. Тогда он не сможет ответить на этот вопрос. Ага. Хэнчик, ты просил помощи и поддержки. Просил от лица всех своих кланов. Тогда помоги мне. Помоги мне, чтобы я смог помочь тебе. Я не вижу, чем это поможет. Может, и не помогло бы. Не помогло бы в борьбе с волками, которые страшной угрозой нависли над всей Калье Бринстерджесом. Но у Роланд были другие заботы, в других мирах. Сразиться ему и его катету предстояло не только с выходцами из тандер Он стоял, глядя на хенчика положив руку на хрустальную ручку двери. «Она была приоткрыта. Так же, как и ящик, на чуть-чуть. Тот, кого они зовут стариком, лежал лицом вниз. Здесь». Хэнчик указал на усыпанный камешками и костями пол пещеру ног стрелка. Ящик стоял у его правой руки, открытый вот настолько. Старик развел большой указательный палец примерно на два дюйма. Из него доносились звуки камен. Я слышал их и раньше, но таких громких никогда. От них у меня заболели глаза, покатились слезы, а Джемин вскрикнула двинулся к двери. Наступил на руку распростертого на земле старика и даже этого не заметил. «Дверь была приоткрыта, как и ящик, и из нее в пещеру лился ужасный свет. Я много путешествовал, Стрелок. Побывал во многих где и во многих когда. Я видел другие двери и Тодда Штакены, дыры в реальности, но никогда не сталкивался с таким светом. Черным, как все в пустоте, но в нем выделялось что-то красное». «Глаз». Хэнчик уставился на него. «Глаз». Так ты говоришь? Думаю, что да. Черноту, которую ты видел, отбрасывал чёрный тринадцатый. А красная, скорее всего, глаз Алого Короля. Кто он? Я не знаю. Мне лишь известно, что находится он далеко на востоке, в Тандер Клэпе или ещё дальше. Я верю что он, возможно, хранитель тёмной башни. Может, даже думает, что «Башня принадлежит ему». При упоминании темной башни старик, словно в ужасе, закрыл глаза руками. «Что произошло потом, Хэнчик? Скажи мне, прошу тебя». «Я потянулся к Джемину, чтобы остановить его. Потом вспомнил, как он наступил на руку лежащего мужчины, не заметив этого, и отказался от этой мысли. Подумал, Хэнчик, если ты это сделаешь, он утащит тебя за собой». Старик встретился с Роландом взглядом. Мы путешествуем, тебе это известно, и редко испытываем страх, потому что полностью доверяем Всевышнему. Однако я испугался этого света и мелодии этих колокольцев. Они ужаснули меня, я никогда не говорил о том не Даже с отцом Келлоганом. Хэнчик кивнул, он ничего не сказал вам, когда очнулся. Спросил, умер ли он. Я ответил, если он умер, то мы тоже мертвецы. А что случилось с Джемином? Умер через два года. Хэнчик похлопал по левой стороне груди. Сердце? Сколько Сердце. лет прошло с тех пор, как вы нашли Келлогана? Хэнчика покачал головой. Стрелок, я не знаю, ибо время... Да, сдвинулось, нетерпеливо прервал его Роланд. Но все-таки, по твоим прикидкам... Больше пяти лет, потому что он построил церковь и заполнил ее суеверными дураками. Ты понимаешь. А что сделал ты? Как спас Джимина? Упал на колени и закрыл ящик. Это все, что я мог сделать. Если б промедлил еще секунду, то застрял бы в черном свете, который все лился из двери. Он отбирал у меня все силы и туманил голову. По-другому и быть не могло. Но я действовал быстро, и как только крышка захлопнулась, закрылась и дверь. джемин барабанил по ней кулаками, требовал и молил, чтобы она пропустила его. Потом упал, потеряв сознание. Я вытащил его из пещеры, вытащил их обоих. Побыв какое-то время на свежем воздухе, они пришли в себя. Хэнчик поднял руки, опустил, как бы говоря, такие вот дела. Роланд в последний раз попытался повернуть ручку с прежним результатом. Но он понимал, что ситуация изменится, если принести сюда магический кристалл. «Пора возвращаться. Я хотел бы успеть в дом отца Келлогана к ужину. А для этого нам нужно быстро спуститься к лошадям и еще быстрее скакать всю дорогу». Хэнчек кивнул. Борода во многом скрывала выражение его лица, но стрелок чувствовал, что старик испытывает облегчение, покидая пещеру. Облегчение испытывал и Роланд. Кому приятно слышать обвиняющие крики отца и матери, доносящиеся из пропасти? Не говоря уж про крики мертвых друзей. А что случилось с говорящей машиной? Спросил он, когда они двинулись вниз по тропе. Хэнчих пожал плечами. Ты знаешь, что такое байдерейки? Батарейки. Роланд кивнул пока они работали машина вновь и вновь повторяла одно и то же сообщение говоря нам что мы должны пойти в пещеру голосов и найти человека дверь и чудо а также песню когда однажды мы дали послушать ее отцу кэлгану он заплакал ты должен спросить его об этой песне она точно часть его истории а Роланд снова кивнул потом байды реки умерли. В пожатии плеч Хэнчика читалось презрение к машинам, к ушедшему миру, может, их к первому и второму. «Мы их вытащили, прочитали на них Дюрасел. Ты знаешь, что такое Дюрасел, Стрелок?» Роланд покачал головой. «Мы отнесли их Энди и спросили, не сможет ли он перезарядить их. Он сунул их в себя, но вытащил такими же бесполезными. Энди сказал, ничем не могу помочь, извините. Мы сказали спасибо тебе» хенчик пожал плечами с тем же презрением. «Мы открыли машины. Это сделала еще одна кнопка. Из нее высунулся язык вот такой длины». Хэнчик развел руки на четыре или пять дюймов. «С двумя дырками. Внутри находилось что-то коричневое и блестящее, как веревка. Отец Келлоган назвал ее кассетной пленкой». Роланд кивнул. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты привел меня в пещеру, Хэнчик» рассказал все, что знаешь. «Я сделал то, что должен, а ты сделаешь то, что обещал. Не так ли?» Роланд из Гелиада кивнул. «Пусть Бог определит победителя». «Ага, это и наши слова. Ты говоришь так, будто знаешь нас». Он остановился и пристально всмотрелся в стрелка. «Или ты только выдаешь себя за того, кем представляешься». «Каждый, кто прочитал добрую книгу, знает, что такое возможно». «Ты спрашиваешь, не самозванец ли здесь, где нас никто не сможет услышать. Ты должен знать, что нет, а если не знаешь, что ты просто дурак». Старик обдумал его слова, а потом протянул узловатую руку. «Удачи тебе, Роланд. Это хорошее имя и благородное». Роланд протянул ему правую руку, и, когда старик пожимал её, почувствовал первый укол боли там, где совершенно не хотел его почувствовать. Ладно, не так уж и страшно. Пока болит другая рука, не та, что целая и невредимая. Может, на этот раз волки убьют нас всех. Может, так и будет. И, однако, хорошо, что мы встретились. Да, хорошо кивнул стрелок.